Каковы ваши возможности в отношении того, чтобы привлечь к сотрудничеству радио и телевидение? Наступила короткая пауза, потом он сказал. — В каком направлении текут теперь ваши мысли, Каролина? В голосе его слышались угрожающие нотки. — Нужно включить в последнее известие одно сообщение. — я так и предчувствовал а потом после длительной паузы. Во время войны такое случалось ежедневно, это понятно. И мне кажется, что после войны это тоже имело место один или два раза, но я, разумеется, никого не могу принудить это сделать. Господа из би би и на ИТА всегда высоко задирают нос». По его тону нетрудно было догадаться, какого мнения он был об этих твердолобых реакционерах, которые не позволяли вмешиваться в свои дела. Странная реакция, если учесть, что исходила она от человека, который был абсолютным чемпионом по технике вмешательства. Если их убедить, что это не касается политики, но все-таки проводится в интересах государства, то, может быть, и представится такая возможность. А что вы, собственно, хотели бы передать? Желательно было бы передать сообщение о том, что радиостанцией были пойманы сигналы бедствия стонущей яхты где-то в районе южнее Ская, что точное местонахождение яхты неизвестно, сигналы вскоре прекратились, и высказываются самые худшие опасения. Далее, что завтра на рассвете сразу начнутся интенсивные поиски, организованные морскими и воздушными силами. Это все. Пожалуй, такое сообщение я смогу убедить их передать. А для чего вам это нужно, Каролина? Мне надо здесь осмотреться, и нужен повод для свободного передвижения, причем такой, который не вызвал бы и подозрений. Уж не хотите ли вы добровольно предоставить Феркрест для розысков и бороздить море на вашей яхте по всему району? У нас есть свои недостатки, Аннабелла, и у Хариет, и у меня, но мы не сумасшедшие. На этой развалюхе, не получив благоприятной сводки погоды, я бы не отважился переплыть и пруд. А у нас здесь сила ветра семь баллов. Кроме того, поиски в этом районе на подобном судне потребовали бы времени больше, чем человеческая жизнь. Я ломаю себе голову по другому поводу. На восточной оконечности острова Торбей, приблизительно в пяти милях от городка, имеется маленькая выединенная песчаная бухта. Она имеет форму полукругой и защищена высокой травой и соснами. Вы смогли бы организовать дело таким образом, чтобы к рассвету туда подлетел вертолет? — Теперь, кажется, вы считаете сумасшедшим меня, — холодно ответил дядушка Артур. Я хорошо понимал, что мое замечание относительно способности его любимца Сэр Креста вызовет приблизительно такую реакцию. — Вы что же считаете, что мне достаточно щелкнуть пальцами, и на рассвете в вашей бухте появится вертолет? Ведь это уже через четырнадцать часов, Каролина. Но сегодня утром в пять часов вы были готовы щелкнуть пальцами, чтобы прислать сюда в полдень вертолет. А в этом случае разница составляет всего семь часов, то есть срок в два раза меньший. Правда, то дело было много важнее. Вы хотели заполучить меня в Лондон, чтобы расправиться со мной и выбросить со службы. Соединитесь со мной в полночь, Каролина. И я надеюсь, что вы, слава богу, знаете, чего хотите. Я ответил, да, сэр. И дал отбой. Но своим «да, сэр» я не имел в виду, что знаю, чего я хочу. Я имел в виду, что надеюсь, что знаю это. К этому можно было добавить и слава богу. Если ковер, посланный в салоне Шангрила, стоил хоть на один пенни дешевле пяти тысяч фунтов, то в этом случае старина «скорос» Наверняка купил его подержанным. Размерами он был семь на десять метров и играл с золотистыми, красными и коричневыми тонами. Он расстелился на полу, словно поле со злаками, и эта иллюзия поддерживалась еще его толщиной. По этой чертовой штуке было так же трудно идти, как по щиколотке в воде. Я еще никогда в жизни не видел ничего подобного, если не считать занавесей в этом же салоне, по сравнению с которыми ковер казался довольно невзрачным. Эти ковровые занавески должно быть из Персии или Афганистана, и они, казалось, были сотканы из шелковых нитей, которые поблескивали и переливались при каждом покачивании шангрела. Занавеси не спадали с потолка до самого пола, А там, где все же можно было видеть переборки, сразу становилось ясно, что они сделаны из ценных тропических пород дерева. Из такого же дерева был и красивый бар, занимавший заднюю часть салона. Стулья дорогой обивки, кресла и табуреты, одетые в зеленую кожу с золотой окантовкой, стоили еще одно состояние. А если продать медные гравюры, развешанные по салону, то на эти деньги можно было бы прокормить в течение года семью, состоящую из пяти человек, и не где-нибудь, а в ресторане отеля «Совой» в Лондоне. Со стороны Бакборта висели две картины Сезанна, со стороны Штирборта две картины Ренуара. Но вешать картины сюда не следовало. В этом помещении у них не было шансов на успех. Видимо, в камбузе они смотрелись бы лучше. Откровенно говоря, и я чувствовал бы себя там лучше, и ханслит тоже. И дело было даже не только в нашем внешнем виде, хотя наши спортивные куртки и шейные шелковые платки не очень-то вписывались в этот ансамбль дополненные черными бабочками и смокингами хозяина и его гостей, и не в том даже, что нам сразу дали понять, что мы относимся к классу ремесленников, причем самых примитивных ремесленников, поскольку разговор ведется об облигациях, ценных бумагах, о крупных сделках миллионах и миллионах долларов, которые деморализующе действует на низшие классы. Правда, не нужно было обладать большим умом, чтобы понять, что разговор этот заведен не ради нас. Для людей с черными галстуками-бабочками разговор о ценных бумагах, деньгах и капиталовложениях был чем-то повседневным и даже, как говорят, солью в супе. Кроме того, казалось, что желание оказаться где-либо в другом месте, а не здесь, возникло не только у нас. Похоже, что двое других, лысоголовый с козлиной бородкой банкир по имени Генри Бискарт и грузный шотландский юрист по имени Маккалюм, чувствовали себя по меньшей мере так же неуютно, как и я, только не показывали этого. Если бы эту сцену продемонстрировать в немом фильме, ни у кого бы не возникло ни малейшего подозрения, что здесь что-то не так. Все было в высшей степени комфортабельно и респектабельно. Глубокие кресла призывали к уюту и покою. В камине горел огонь, хотя он был и не нужен. Скоурос вел себя, как и подобает веселому приветливому хозяину, Стаканы не пустовали, достаточно было нажать на невидимую кнопку звонка, и сразу же появлялся стюарт в безупречном смокинге, который молча выполнял их и также молча снова исчезал. Все было чертовски уютно, роскошно, мило и дружелюбно. Но если на эту немую пленку нанести звуковую дорожку, и начать демонстрацию снова, то некоторым из нашей компании захотелось бы быть в этот момент в камбузе. За сорок пять минут, которые мы были там, Скоурос наполнял свой стакан уже в четвертый раз. Он улыбался своей жене, которая сидела в кресле по другую сторону камина. Наконец он поднял стакан и произнес тост — За твое здоровье, моя дорогая, и за терпение, с которым ты относишься ко всем нам. Для тебя это утомительная поездка очень утомительная. Я поздравляю тебя. Я посмотрел на Шарлоту Скоурос, и все посмотрели на Шарлоту Скоурас. В этом не было ничего странного, ибо Шарлотту Скорос видели уже миллионы людей, когда она была еще одной из самых знаменитых актрис в Европе. Уже тогда она не была ни особенно молодой, ни особенно красивой. Да это ей и не было нужно, так как она была больше актрисой, а не просто красивой и полногрудой. Но отнюдь неумной кинозвездой. С тех пор она еще больше постарела, выглядела не так хорошо, да и фигура ее начала портиться. Тем не менее, мужчины до сих пор оборачивались и провожали ее глазами. Сейчас ей было, видимо, лет сорок, но мужчины всегда будут смотреть на нее, даже если она будет сидеть в инвалидном кресле на колесиках. У нее было интересное лицо, лицо, по которому было видно, что его обладательница жила и страдала, думала и чувствовала, смеялась и плакала. Лицо, на котором главенствовали умные, усталые, карие глаза, лицо, в мельчайших линиях и морщинах которого, а видит Бог, их хватало, было больше ума и характера, чем в батальоне коротко постриженных девиц сегодняшнего дня». Под «иным» я подразумеваю тех, чьи портреты из номера в номер печатают в иллюстрированных газетах, и кто смотрит на вас с обложек журналов — красивые, гладкие лица и прекрасные, но пустые глаза. Если бы эти дивы попали в одно помещение с Шарлоттой скоурос то на них вообще никто не обратил бы внимания.